Глава пятьдесят вторая. «Уже тепло, обдув! Почти горячо!» Голос Патрика Астье с трудом пробивался сквозь хаос помех. Его мобильный телефон зазвонил, когда Карим ехал по бескрайней равнине, серой и каменистой. Услышав звонок у себя в кармане, сыщик вздрогнул и едва не угодил в глубокую рытвину. Астье взволнованно продолжал. «Оба твои поручения оказались бомбами замедленного действия, и эти бомбы взорвались прямо у меня под носом!» У Карима застыла кровь в жилах. «Я слушаю!» — крикнул он в трубку, свернув на обочину и погасив фары. «Во-первых, гибель Сильвяной Ро. Я нашел его досье, и оно подтвердило твои смутные подозрения». Сильвен Эро ехал на велосипеде по 17 департаментскому шоссе и был сбит машиной, которую так и не нашли. Темная дельце и полный висяк. Жандармы провели тогда обычное расследование, но свидетелей не было, а главное, не нашлось никаких причин для других версий, кроме несчастного случая. Судя по тону, в этом месте Осье ждал вопроса, и Карим охотно подыграл ему. Но... но... подхватил химик. С тех пор наука совершила прорыв в распознавании образов. Карим почувствовал, что сейчас вас воспоследствует длинная лекция о технологиях, и вмешался. Ради всего святого, Астье, давай прямо к делу. Окей. Итак, в досье я нашел негативы. Черно-белые негативы — снимков, сделанных фотографом местной газетенки. На них видны следы велосипедных шин вперемешку с автомобильными. Но все так смутно и мелко, что трудно понять, зачем их вообще сохранили. Ну, и... Ученый помолчал несколько секунд для пущего эффекта. Ну и сообщаю тебе, что здесь, у нас в Гренобле, есть институт гиперформативной оптики Осте, мать твою, долго ты еще будешь меня мурыжить? Терпение? Так вот, тамошние парни способны расшифровать любое, даже самое безнадежное изображение с помощью цифровых методов Они его увеличивают, делают контрастным, убирают лишнее и так далее. Короче, они выявляют детали, невидимые простым глазом. Я хорошо знаком с этими инженерами и подумал, что, может, стоит подключить их к этому делу. В общем, я отсканировал снимок и переслал им. Эти парни — гении. И хоть ночью разбуди, они тебе все расскажут, как есть. Они сейчас же обработали картинки и... И что? Новое молчание. Новый эффект остея. Их результаты полностью опровергают то, что записано в полицейском отчете. Они увеличили изображение следов велосипедных шин и автомобильных покрышек и, исследовав контрастным методом, установили направление движения по отпечаткам протекторов на асфальте. Вот их первый вывод. И Рой ехал не на работу в горы, как значится в деле, а в обратную сторону, к университету. Я сам проверил по карте но ведь его жена фобьены Ро сказала фобьены рос сол гала я тоже читал ее показания она просто напросто подтвердила жандармскую версию о том что хрустальщик мол направлялся к пику Беладонны, а это явная ложь карим сжал зубы новая ложь новая тайна осья продолжал и это еще не все оптики как следует изучили следы колес машины инженер снова помолчал и торжествующе закончил так вот обдув они идут В двух направлениях. Водитель сначала сбил велосипедиста, потом дал задний ход и старательно проехался по трупу. Это самое, что ни на есть, мерзкое, умышленное убийство. И совершили его так же хладнокровно, как удав душит свою добычу. Карим уже не слушал. Его сердце гулко заколотилось. Наконец-то у него в руках был мотив вместе Задолго до бегства обеих женщин, задолго до их тайны, полных ужаса скитаний, косвенно повлекших за собой смерть Джудит, произошло убийство. Убийство Сильвена Эро. Демоны начали с уничтожения мужчины, самого сильного члена семьи, а потом принялись за беззащитных женщин. Фабиен Эро, Джудит Эро. Это имя рикошетом направило мысли Абдуфа в другую сторону. «А больница?» — спросил он. «А вот это — бомба номер два!» «Я просмотрел журналы родильного отделения за 72-й год. Страница за 23 мая вырвана!» Карим не удивился. За последние часы он словно сам прожил эту чужую трагическую жизнь. «Но это еще не самое странное!» — продолжалось те Я изучил также архивы, где содержатся детские медицинские карты. Уф, настоящий хаос, да еще подмоченный водой. Но там я нашел документы Жюдит. Без всяких затруднений. Ты усек, что это значит? Все выглядит так, будто той ночью 23 мая произошло еще какое-то событие, которое было зафиксировано в общем журнале, но не отражено в личной карте ребенка». Эту страницу вырвали, чтобы уничтожить следы некоего таинственного происшествия, а не для того, чтобы скрыть факт рождения девочки. Я попытался расспросить медсестер родильного отделения, но, во-первых, они все были сонные, а, во-вторых, слишком молоды для сказок дядюшки Астье. Карим чувствовал, что инженер балагурит, пытаясь скрыть тревогу. Эта тревога ощущалась в его голосе, даже несмотря на помехи в телефоне. Лейтенант поблагодарил Астье и отключился. впереди Метрах четырехстах уже виднелся массивный, заросший лесом, холм Эрзин. Там, на тенистом склоне, его ждала правда.